На следующее утро Кармель умывалась во дворе, когда услышала чей-то хриплый голос у калитки. Она быстро промокнула лицо полотенцем и отправилась на зов. Возле забора, держась за штакетиной, стоял, пошатываясь, Сергей Панов. "Ириска", он с трудом вытолкал ее прозвище из посинявших губ. "Скажи ей, чтобы она уходила, сил больше нет на нее смотреть". Он выудил из кармана чекушку, присосался к горлышку бутылки, как младенец к соске. Его глаза глянули на Кармель более осознанно. Посмотри, она стоит рядом с тобой. Кармель вздрогнула и огляделась вокруг. Никого? Да вот же. Дрожащий палец чутьеткнул воздух рядом с ней. Кармель насторожилась и посоветовала гостю отправиться домой. Сергей мгновенно разозлился. "Сговорились? Ты специально делаешь вид, что не видишь ее!» До да кого ее?» — изумилась Кармель. "Невесту мою, Оксану. Она пришла утром и стала ругать меня, а сейчас стоит вся в крови и плачет", чуча всхлипнул. "Пусть уходит". Не могу ее видеть, сердце болит, всю душу мне вынуло!» Кармель потихоньку стала отступать к дому, она уже догадалась. Сергей допился до белой горячки. Нужно вызвать скорую или хотя бы позвонить Кузнецову. Ты куда? Она говорит: "Ты виновата в ее смерти". Вдруг заорал Сергей, распахивая калитку и дёргаными движениями бросаясь за Кармель. Та взвизгнула от страха и помчалась к дому. Непонятно, откуда у чедушного алкоголика взялись силы, но он догнал ее у двери и повалил на землю. Цепкие руки Сергея сжались на горле. Кармель сумела ткнуть ему пальцем в глаза, он взвыл и разжал руки. Она оттолкнула его от себя ногами, заскочила на кухню и захлопнула за собой дверь на засов. Телефон лежал на столе. Трясущимися руками набрала номер Кузнецова. Под ударами чуче затряслась входная дверь. Саша, помоги! Сергей ломай дверь, он чуть не задушил меня. У него белая горячка. Буду через минуту. Запрись в дальней комнате и уйди от окна, крикнул Крыжовник и отключился. Удары в дверь стихли, и тут темный предмет полетел в окно кухни. Ошаломлённая Кармель успела заметить булыжник, упавший на стол, и осколки стекла, дождем брызнувшие на подоконник, стол и посуду. В оконном проеме показалось перекошенное от ярости лицо Чучи. Вдруг рыжий комок прыгнул ему на голову и вцепился когтями в волосы. Сергей заорал от боли, схватил кошку и швырнул на землю. За что ты ее убила, сволочь? Я отомщу тебе. Он, не обращая внимания на острые осколки, пытался влезть в разбитое окно. Кармель, сломя голову, помчалась в спальню и захлопнула за собой дверь, только ни засов ни замка не оказалось. Она подставила стул к ручке двери, понимая, что хлипкая преграда вряд ли остановит обезумевшего Сергея. Решила вылезти в окно. За дверью послышался голос Кузнецова: «Серега, что ты делаешь? Это она, Карамелька убила. Мне сама Оксана сказала, будто «Вот она стоит рядом с тобой". "Друг, ты мне веришь?" "Верю, Серега, верю. Ты видишь?" "Вижу". Кармель изумилась. Они что, все с ума посходили? Послышался шум возни и жуткий крик-вой: «А-а-а! ты с ней заодно, предатель!" Она отодвинула стул и осторожно выглянула из спальни. Кузнецов сидел на ногах, бьющегося в конвульсиях Чучи, и методично обматывал его веревкой. Через пять минут Сергей, похожий на личинку, глухо рычал через кляп во рту. Отвезу его в больничку. Санитары быстро в Захарины не доберутся, а он может загнуться. Сашка кивнул на поверженного чучу. Кармель от потрясения всхлипнула. Эй, ты чего? Он поранил тебя? Кузнецов шагнул к ней, пристально осмотрел лицо, руки девушки, заметив синяки на шее, обнял и прижал груди. Ну, ну, успокойся. все уже закончилось. Что тут у вас происходит? В распахнутую дверь вошла Марина, нахмурилась, увидев Кармель в объятиях Сашки. Твой отец сообщил нам, что у Сергея белая горячка. Кузнецов выпустил из объятий заплаканную хозяйку дома. Егорова, ты-то зачем прибежала? В твоем положении только алкашей успокаивать. Он поднял чучу и понёс на улицу. Чем ты спровоцировала Сергея? Марина с подозрением разглядывала заплаканное лицо Кармель. Та удивилась. Спровоцировала? И я вышла на его крик. Подумала, чуча снова пришёл просить деньги на выпивку, а он стал уверять, будто видит Оксану, а потом заявил, что я убила его невесту. Кармель дотронулась до ноющей шеи. Сергей чуть не задушил меня. Еле вырвалась, видишь, Дверь пытался выбить, окно булыжником разбил. Чуча весит, самое больше килограммов сорок пять, А ты уверяешь, что еле вырвалась? Да его одним щелчком перешибить можно. И он никогда не был агрессивным, видимо, ты его чем-то разозлила, заявила Марина. Послушай доброго совета, уезжай. С чего вдруг ты задержалась? Кармель не верила своим ушам. Бывшая подружка детства считала ее виновной. В последнее время она наслушалась в свой адрес столько упреков, что это уже стало надоедать. У Сергея крыша поехала, а в таком состоянии у психов сила немереные. Он мог убить меня, а ты его пытаешься оправдать. И позволь спросить, Марина, почему ты так настойчиво советуешь мне уехать? Чем я тебе мешаю? Марина машинально погладила живот, опёрлась ладонью о край стола. А я скажу, видела, во что превратилась Захарина? Людей кот наплакал. Кузнецов не может уехать из деревни, у них тут земли, свое фермерское хозяйство. Ты уже знаешь, что на лечение его матери куча денег уходит. Сашка с отцом сутками пашут. Гормель нетерпеливо оборвала: "А я тут причём? Поясню". За матерью ухаживать нужно, нужно, готовить и убираться в доме надо, надо, Они с трудом справляются. Вот Сашка и решил жениться. Да, он прагматично поступает, но Света хорошая хозяйка, симпатичная, добрая, а главное, любит его. Он со временем оценит ее и тоже полюбит. До свадьбы восемь дней осталось, а тут явилась ты и ввела его в смятение. Чем же У кармель глаза на лоб полезли. "Ну ты дурой ты не прикидывайся", повысила голос Марина. "Огород чистить Сашку звала, звала. На кладбище тебя возил, будто своей машины нет. Чуть что, сразу ему звонишь. Почему не Климу Анохину, например, или моему Толику?" Светка от ревности зашлась. С того момента, как ты тут появилась, они уже три раза поссорились. Смотри, как бы она тебе в магазине морду не набила. Так продавщица и есть невеста Кузнецова, удивилась Кармель, понимая теперь почему ее всегда невежливо обслуживали в магазине. А ты будто не знала. Нет. Позволь тебе не поверить. Света рассказывала, как ты перед ней выпендривалась. Глупости, ничего я не выпендривалась. Продавец подсовывала мне продукты с истекшим сроком годности, а я просто потребовала их заменить. Я правда не знала, что она невеста Крыжовника. Марина полотенцем смахнула со стула осколки стекла и тяжело опустилась на стул. Допустим, я хочу поговорить с тобой серьезно». Сашка признался Толику, что если бы мог, отказался от свадьбы, мол всегда хотел в жену такую, как Карамелька. Но ты же знаешь, что он любил тебя в юности. Нет, вернее, я подозревала, что немного нравлю Симуну только, призналась Кармель смущенно. Ах, ну да. Вы же с Олькой из-за Серёги ухлестывали. Поэтому никого больше вокруг не видели, а Крыжовнику, если помнишь. Тогда исполнилось шестнадцать. Он голову от тебя потерял, а вчера признался Толику. Я думал, что сумела забыть ее, но как увидел, все снова нахлынуло. Не могу смотреть на Свету. Теперь понимаешь, что ты наделала своим приездом? Подумай хорошо. Ты сможешь, если согласишься выйти замуж за Сашку, остаться в Захарина, ухаживать за его матерью, готовить, убирать? Только честно отвечай. Кармель смахнула осколки с другого стула и села напротив Марины. Остаться в Захарина Быть домохозяйкой в доме Кузнецовых? Нет, не смогу. Для этого нужно любить, а мне он только нравится. Вот, перебила Марина. Вот оно главное. Ты не любишь его, а для Светы он царь и бог. Ей в радость заботиться о нем, и за его матерью она будет ухаживать, и бытом всем облегчит. Сашка со временем оценит ее и будет счастлив, а ты только зря будоражишь его покой. Уезжай, Кармель, прошу тебя по-человечески. У нас тут маленький мирок, а ты как камень в воду, от тебя такие круги пошли. Я поняла. Хорошо, уеду сразу же. Как наведу порядок на могилках родителей бабушки. Постарайся не задерживаться и с Сашкой больше не общайся совсем. Светка за свое счастье драться будет в прямом и переносном смысле, хм. хмыкнула Марина и встала со стула. Да, совсем забыла. За подарки близнецам. Хм. Спасибо. Кармель проводила гостю до калитки и принялась наводить порядок в доме. Спустя час переоделась в футболку и бриджи, высыпала остатки печенья и конфет, привезенные из дома в пакет. Набрала воды в пластиковую бутылку, захватила влажные салфетки и отправилась к бабе Мане. Соседка находилась во дворе, чистила овощи за столиком, стоящим в тени раскидистой вишни. Доброе утро. Вы говорили, я могу у вас взять велосипед? Хочу съездить на кладбище. Привет, привет. А что там за крики у тебя были? Хотела вмешаться, но смотрю, машина Кузнецова возле двора стоит. Потом Маринку увидела. Сергея белка посетила, его Сашка в больницу повез. Я могу взять велосипед. В том сарай стоит. Баба Маня махнула рукой в сторону покосившейся деревянной постройки. Так это его он грузил в Жигули. Его. Кармель выкатила из сарая старый велосипед. Ржавая рама Потряс дерматин на сиденье вызвали сомнение в том, что это развалина на ходу. Несмотря на невзрачный вид, увеликий легкий ход. Конфеты бабулькам взяла, кармельке кивнула. Ну тогда с богом. Захвати и мой подарок. Скажешь отмани!» Соседка вручила ей тяжелый сверток. В корзину на багажнике кармель уложила пакет и гостинцы велосипед и правда оказался удобным он чуть поскрипывая легко катил по разбитой дороге она быстро приноровилась к его ходу стала ловко объезжать ямы и выбоины сразу за кладбищем Бурьян вплотную подступил к дороге и вскоре она превратилась в две узкие тропы Без большого навыка езды на велосипеде, Кармель дважды съехала в траву и, выкарабкиваясь из нее, нацепляла на одежду репейник. Чертыхаясь, обобрала с брюк колючие шарики и решила дальше идти пешком. Велосипед положила в траву на обочине, надеясь забрать его на обратном пути. Приблизительно через три километра тропинка перешла в остатки асфальтовой дороги по обеим сторонам которой стояли полуразваленные саманные дома без окон и крыш. Кармель шла по улице Хутора Благодатный и невольно представляла, когда-то здесь жили люди, во дворах водилась скотина, воздух звенел от детских голосов. Сейчас же хутор представлял собой печальное зрелище. Дворы заросли, везде сушилибедое крапивой, кустарники почти поглотили улицу, остатки строений выглядывали в просветах между деревьями. Попавшись на пути к две ухоженные хаты радовали глаз свежей побелкой. На лавочке возле одной из хат сидели две древние старушонки. Армель направилась к ним. Добрый день, меня к вам направила баба Маня. Громко сказала Кармель и протянула маленьким, сухоньким, похожим друг на друга бабулькам подарок от соседки. "От чего ты орешь? Мы, слава богу, не глухие, слышим", проворчала старушка в платке яркой расцветки, повязанном на макушке. Она взяла сверток из руки гости, развернула его на лавочке, взору предстали шесть банок кофе. "Вот, спасибо". Передай мане наш поклон. Теперь нам с Лиской надолго хватит. Бабулька, названная Лиской, встрепенулась, взяла банку в руки, подслеповато сощурившись, прочитала марку кофе. Ты гляди, Анька, наша любимая. Кармель, разглядев старушек, поняла: первое впечатление ошибочно, у той, что в ярком платке, Крупнее и полнее подруги, ехидный взгляд бледно-голубых глаз выдавал непростой характер. Вторая, из за улыбчивого лица, обрамлённого белым платочком, халата в мелкий блеклый цветочек, была похожа на классических бабушек, какими их рисуют художники. Бабушка Маня посоветовала у вас попросить тяпку и топорик. Я пришла прибрать могилки родственников. «Дело хорошее. а ты чья будешь? Баба Аня поправила бандану, отряхнула сицевое платье. Я внучка Марии Устиновой, Кармель. Ясно, хочешь поправить могилки синельниковых. что за имя у тебя дурацкое? поинтересовалась она. Почему дурацкое? обиделась Кармель еврейская. От как? Это самая А мне нравится, улыбнулась Баба Лиза. Сладкое имя, конфетку напоминает. Точно, вот и назвали бы карамель. Баба Аня сгробастала сверток. Пошли, выдам инструмент!» Только ты сама не найдешь могилки, мы тебе покажем. Спасибо большое, обрадовалась гостья. Ой, совсем забыла, это вам к чаю. Девушка протянула пакет с конфетами и печеньем Бабе Лизе. "Ты глянь, Лиска, да у нас сегодня праздник, одобрила подношение Баба Аня". Минут через двадцать Кармель в сопровождении старожила хутора отправилась на погост. Деревенское кладбище издалека походило на рощу, состоящую из немного странного набора деревьев. Пирамидальные тополя соседствовали рядом с рябиной, вишней, березами, елями, кленами. Под разросшимися деревьями трава не росла, только там, куда попадали солнечные лучи, буйствовало разнотравье. Путники ступили в тень деревьев и облегченно вздохнули. И понесло же нас в самый полдень, голову малость напекло, — пожаловалась баба Аня, вытирая пот платком. Я тут Под клёном у своих посижу, а ты, Лиза, проводи ее до Синельниковых». Баба Лиза, стараясь держаться тени, довела Кармель почти до края кладбища. Вот как, это самое, видишь кусты, невесты? Вот там и похоронена твоя родня. Ты не боишься остаться здесь одна? А то нам нужно коз доить. Если страшно, я побуду с тобой, а не сама справится. Поинтересовалась старушка, глядя на кармель из-под ладошки. Здесь как в парке, птички поют, пчелы жужжат, покой и умиротворение, бояться нечего. Вот как, это самое. Тут ты права. Мёртвых бояться не стоит, они ничего уже не сделают. Живых надо опасаться. Баба Лиза вздохнула и отправилась к поджидавшей ее подруге. Кусты невесты разрослись и полностью скрыли маленький памятник из серого гранита. Кармель раздвинула тонкие гибкие ветки и прочитала надпись: "Вы были истинными богачами, жизнь щедро одарила вас любовью". Далее шли фамилии, имена и даты рождения и смерти. Она помнила памятники пирамидки. Видимо, бабушка позже поставила родителям один на двоих. Кармель обрезала кусты, сформировала из них аккуратные шары, выполола бурьян вокруг могил. Утомившись, присела на теплый камень оградки. Вокруг царило запустение. Прошлогодние листва с буйно разросшихся деревьев и кустарников щедро присыпало могилы. Там, где траве не мешала тень, она вымахала в человеческий рост и полностью скрыла памятники и кресты. Кармель вынесла срезанные ветки и траву туда, где, по ее разумению, заканчивались кладбищенские земли. Возвращаясь назад, в густой траве заметила синие сполохи цветов. Подошла ближе, целая лужайка ирисов. Наклонилась и вдохнула тонкий, нежный аромат. А я балда и не подумала принести цветы. Кармель, сорвав несколько длинных изящных стеблей, чуть поодаль увидела цветущий куст пиона. Рядом с ним оранжевым огоньком горели цветки календулы. Я уже видела это. Она посмотрела по сторонам. Чувство узнавания и этих цветов и самого кладбища усилилось. Ты стоишь на моей могиле, послышался тихий шелестящий голос. «Ирисы, ты тоже рвалась с нее!» Хамель взвизгнув, отпрыгнула в сторону. Сон, вспомнила она, все это было во сне, только там еще находилась незнакомая женщина. Боязливо оглянулась никого. Я здесь, раздался тот же голос. Кармели с ужасом уставилась на возникающий прямо на ее глазах женский силуэт. Закричать или убежать она не смогла бы сейчас при всем желании. Горло издало еле внятное осепение, а ноги будто приросли к земле. "Я так рада, что ты видишь и слышишь меня. Пожалуйста, пожалуйста, не бойся. Я не наврежу тебе". Подумай, ну что может сделать бестелесное существо? Долгие годы я ждала помощи. Призрачная женщина опустилась на колени. Кармель отстраненно отметила: трава не примялась под ее весом. В голову полезли всякие мысли. Во сне незнакомка выглядела сердитой, а и это чуть не плачет. Но вот одежда такая же, как и в сновидении. Длинная коричневая юбка, кофточка в мелкий горошек, белые парусиновые туфли. Призрак покачал головой, длинная светлая коса метнулась по спине. Я сначала не осознавала, где я нахожусь, пока не увидела свою могилу. Не понимала, почему задержалась, отчего мой дух не покинул этот мир. У меня было слишком много времени на размышления и возможность впасть в отчаяние. Это такая мука пребывать в беспредельном одиночестве. Худшего наказания придумать невозможно. Видишь, моя могила давно заросла травой, как и тех, кто похоронен здесь. Уже давно сгнили кресты, а камни ушли в землю. Некому стало приходить сюда и ухаживать за могилами. Они сравнялись с землей. Постепенно люди забыли, что тут еще продолжается погост. Сначала я обращалась ко всем, кто здесь появлялся, пока неуразумела: меня никто не слышит и не видит, хотя нет, два человека заметили меня, но сбежали, испугавшись несчастного призрака. Кармель, слушая незнакомку, ощутила страх, проходит тело начинает повиноваться, но теперь желание удрать без оглядки исчезло, и стало жалко призрачную женщину. Она смотрела в ее огромные голубые глаза, миловидное лицо, видимо, прежде до смерти было круглым. Сейчас же скулы чуть излишне выдавались, а под глазами залегли темные круги. Бледные губы словно запеклись от жара и выглядели потрескавшимися с колен, а то как-то неудобно разговаривать. Чем же я могу помочь вам? Я долго размышляла, из-за чего мне нет покоя, какое дело не сумела завершить. Я умерла зимой сорок третьего от воспаления легких. Перед смертью страстно желала об одном и смогла написать Ванечке, что люблю его и кроме него мне никто не нужен. Женщина опустила голову. Мне так неловко говорить об этом. Кармель терпеливо ждала. Она подсчитала: женщина умерла 69 лет назад. Девушку удивила. надо же, призраки умеют смущаться, значит, им присущи все человеческие чувства. Понимаете, у меня была лучшая подруга, и так случилось, мы обе полюбили Ваню. Кармель усмехнулась. Ничего не меняется в мире. Любовь, страсть и чуют моё сердце предательство. Нина поступила плохо, написала Ване, будто я нашла себе другого и собираюсь замуж. Когда я сильно заболела, она умоляла простить ее. Я не стала держать зла, простила. А вот Ванечке я не успела написать, и Нина тоже. Матери Вани пришло извещение, что он пропал без вести. Кармель с удивлением заметила слезы у призрачной женщины. Они градом катились по щекам, падали на кофточку, она даже намокла на груди. и захотелось потрогать удивительную незнакомку, сможет ли она ощутить что-нибудь? Я пробовала выйти за пределы кладбища, и не смогла. Зато встретила неупокоенный призрак старушки. Она объяснила, что меня держит мой прах. Я не смогу сама разыскать Ваню. Помоги мне, найди его. Если он узнает, что я не предавала, смогу освободиться и наконец уйти. Но вы сказали сами, что Иван пропал без вести. Как можно его разыскать? Удивилась Карма. В последнее время я редко вижу людей. А раньше сюда приходили семьями. Я бродила, слушала разговоры, и однажды кто-то произнес. "Гордеев Иван приехал в гости к своим старикам. Значит, он остался жив. Он должен узнать". Я поняла. Только вот в чем проблема? Вы знаете, какой сейчас год? Кстати, мы не познакомились. Как вас зовут, уважаемый призрак? Катя, Катя Серафимова. Жила в Благодатном. Мне было двадцать лет. Ой, воскликнула Кармель. А выглядишь тетенькой в возрасте, а я ведь старше тебя на два года. И давай не будем больше выкать. На призрачном лице Кати промелькнула улыбка. Давай, выгляжу старше. Ну, болезнь и смерть еще никого не красили. Я не знаю, какой сейчас год. Одна из последних надписей, что я видела на памятнике 1975. -й. Ваня старше меня на год. Он родился в 23. -м. Ему не должно быть больше 60 лет. Нет, Катя, сейчас 2012, и если Иван жив, то ему 89 лет. Призрак замерцал и вдруг исчез. Эй, ты где? Кармель позвала несколько раз и, не дождавшись ответа, собрала сорванные иисы и кучкой положила туда, где находилась могила Кати. Постояла несколько минут, потрогала голову, не ли, и вернулась к памятнику прадеда и прабабушки. Она чувствовала разочарование и грусть. Наверное, призрачная девушка поняла, Ее возлюбленного, скорее всего, уже нет в живых, и отправилась куда полагается всем умершим. А вдруг он еще жив? Кармель подпрыгнула от неожиданности, услышав рядом с собой голос Кати. Дабринк ведь неподалеку, узнать не сложно. Хорошо, значит, Иван Гордеев из села Добринка, двадцать третьего года рождения. А отчество помнишь? Кармель покосилась на Катю. Та смотрела на памятник. Кто они тебе? Родители моей бабушки Маши. Ты знала их? Конечно. Машу помню совсем девочкой, лет пяти. Твоя прабабушка лет на семь старше меня. Мы почти не общались, но я их знала. А отчество Вани Никитич. Ты не сказала, как тебя зовут? Кармель. Странное имя. Точно. Все так считают, даже призраки. Катя проводила ее до тропинки. Попробуй, предложила Кармель вдруг, со мной у тебя получится выйти за пределы кладбища. Призрачная девушка шагнула на тропу и вдруг ее, как пушинку сдуло назад к деревьям. Катя помахала рукой и растворилась, словно ее и не было. Бабушки поджидали Кармель на той же лавочке. Анна поблагодарила их за инструменты и попросила воды. «Пойдем в хату. Баба Аня встала, за ней поднялась и баба Лиза. Мы тебя поджидали. Гости у нас редко, составишь компанию. Пообедай с нами. На улице градусник показывал тридцать, а в комнатах с невысокими потолками было прохладно. Немудрённая обстановка, тем не менее, создавала уют. Круглый обеденный стол с четырьмя стульями располагался у небольшого окна. В углу резной шкаф с посудой. Печь, украшенная изразцами, занимала противоположную от окна стену. Кармель умылась в тазике, вытерлась мягким льняным полотенцем. Здорово, будто кондиционер работает. Саман летом не пропускает жару, а зимой холод. Теперь блочные дома мигом нагреваются, а у нас, глянька, на полу ноги мерзнут». Баба Аня показала свои ноги, одетые в шерстяные носки. Вот как, это самое. Да у тебя ноги и на улице мерзнут». вернула баба Лиза, наливая в тарелке борщ. А ты не стой там истуканом, давай к столу. Кормельнинь заставила уговаривать себя дважды. Быстро ухватилась за ложку. От тарелки ума помрачительно пахло. Оказывается, она зверски проголодалась. Тарелка опустила за пять минут. "Это самое, добавки?" поинтересовалась Баба Лиза. Старушки ели медленно и едва половинили борщ. Кармель покачала головой. «Тогда наливай чай. Вон самовар подоспел." Баба Аня кивнула на маленький столик, на котором стоял пыхтящий самовар. Кармель налила всем по кружке чаю и решила приступить к расспросам. Скажите, а вы родились в этом хуторе? Баба Аня подула в кружку, вытерла выступивший пот со лба. И родились тут, и замуж вышли, и здесь же сохранили всех. Поэтому и не перебрались на центральную усадьбу. Старому дереву не прижиться на новом месте. Кармель заинтересовалась: а кто же вам продукты доставляет? Баба Аня вдруг озорно подмигнула ей. "Чай думаешь, бабки из ума выжили? А мы все продумали. Пенсию и самое необходимое Сашка Кузнецов на тракторе привозит. Его отец дрова на зиму заготавливает. И им заработок, и нам хорошо. Молоко и картошка с овощами свои, много ли старухам надо? Ты задавай свой вопрос. Вы знали Катю Серафимову? Баба Аня задумалась. Так, сразу и не упомню, но фамилия знакомая». Катя умерла в 43-м от простуды. Она дружила с Иваном Гордеевым из села Добринки. О, как! Это самая Ань. Склеротичка, ты старая. Помнишь Катьку, светловолосая такая, на год старше тебя. Они еще этого Ивана не могли поделить с Патрушкой. А ты откуда знаешь такие подробности? Баба Аня пояснила гости: "Она даже в юности от парней как от чумных шарахалась. После войны в деревню мало мужиков вернулась. Много вдов и бобылок осталось, но Лиска не расстраивалась, потому как за мужество пустяк не боялась. Я в молодости волком выла, рада завалящему мужичонке была, а когда Петра встретила мужа моего, от счастья чуть не рихнулась. Это самое. Да, я боялась, замуж не хотела. Мне с мамкой хорошо жилось, видела, как другие мужики баба бежали. Зачем мне это? Видала, ее раньше-то было не переубедить, а уж в старости совсем себя правой считает. Я на три года ее старше, и в юности не обращала на эту забитую дурёху внимания. Это потом, когда умерла ее мать, и Лиза прибежала к нам без языка и поняла, она до сумасшествия боится любовных перемен. Ну и взяла ее под крылышко. Так и живем с тех пор. Благо соседи. Кармель попыталась вернуть бабушек на интересующую ее тему. Так что насчет Кати? «Это самое, Я от мамы слышала, она дружила с матерью Кати. А так-то я с Гордеевой почти не знакома. она ж сильно старше меня была, года на четыре. Помню еще, когда Катю хоронили, жуткий мороз стоял. Мама чуть не задобела на кладбище. Баба Аня поднялась и стала доставать из комода коробки. Сейчас поищем. Помнится мне, Катя бригадиром в нашем звене была. Может, снимок сохранился. На стол легли два пожелтевших от старости фотоальбома. Обе бабульки нацепили очки и начали перебирать ломкие, хрупкие снимки. Есть, вот она, Катя. Баба Аня ткнула в еле различимое лицо одной из девушек на общем фото. Кармель взяла снимок и подошла к окну. Явно высокого роста, крупная, сильная, красивая девушка стояла, обняв за плечи подруг. Эта со снимка совсем не походила на призрак из кладбища, разве что общее сходство. Кармель представила ее похудевшей, без улыбки, Определенно, это она, ругала за сорванные ирисы. Можно я возьму фото? Обещаю, верну. И подумала, вдруг пригодится для розысков Ивана. Да бери, скоро и эти снимки, и все это. Баба Аня обвела хату рукой прахом пойдет после нашей смерти. кому хламье и развалюхи нужны? Мы уйдем, и настанет конец благодатному Она вздохнула. Хотя хутору давно кранты, а мы лишь цепляемся за прошлое. Ты молодая, тебе не понять, как больно наблюдать умирание прежде людной деревни, будто по живому режут. Нас тоже уговаривали переехать в райцентр, а вот вам. Старушка скрутила фигу. Тут я сама себе хозяйка. А в стардоме мне будут указывать, когда спать и что есть. А вы не боитесь? Если что и помочь некому, скорая сюда не доберется, — заволновалась Кармель. Е стало жаль старушек. А чего бояться-то? Все одно. Мы давно сами себе врачи. Вот только Лиза панически боится остаться одной. А я ей говорю: переберешься в Добринку к Ефиму". Баба Лиза возмущенно заохала: "Эп, самое, тип, у тебя на язык, Анька. А чего лиска? Не смотри, что ему за девяносто! Мужик хоть куда, кряжестый, словно дуб". Баба Лиза сплюнула с досады. Баба Аня перевела взгляд сердитой подруги на Кармель. "А ведь тебе, девка, нужно поговорить с Ефимом. Он должен помнить Ивана и Катю. Сходи в Дабринку". Тут рядом, километра полтора не более. До темноты успеешь домой вернуться, а нет, так у нас заночуешь. Кармель вздохнула с облегчением. Бабульки не спросили, откуда она знает Катю. Зачем ей нужны сведения о бывании Гордееви? Уж больно не хотелось говорить правду о призраке, встреченном ею на кладбище.